Глава 11. Разгадка. Мистер Баркли появился в соскном агентстве 1777, как и обещал, в десять утра. Мария, выполняя указания Клима Пантелевича, сразу же повела его в кабинет шефа. "Доброе утро, господа", пробасил американец и, не дожидаясь приглашения, уселся в уже знакомое ему кресло. А «Позволите закурить утреннюю сигару?» «Конечно. Кофе?» «Нет, благодарю. Откровенно говоря, я бы выпил виски, если бы стрелки часов не тащились так медленно, как старый дилижанс по прерии. До полудня еще два часа, раньше я стараюсь не пить. А впрочем...» Он закурил Упман и добавил... — Все зависит от того, что вы мне расскажете. Мы, американцы, привыкли ценить время, так что начинайте с конца. Морлок в Праге. — То есть как? — проронил Баркли и от удивления выронил в пепельницу сигару. — Я исследовал вчера его письма. Ардашев выложил перед банкиром всю корреспонденцию. Как видите, бумага, марки и столь плотные международные конверты, без сомнения, куплены в США. Но первое письмо, полученное вами в Праге, то, где он вымогает 8 тысяч долларов за вашу репутацию, и голову Алана Перкинса, как и последнее, с газетной вырезкой и засушенной фиалкой, не имеет ни одного подлинного почтового штампа. Это подделки». Все они, скорее всего, выполнены с использованием куска полотна, пропитанного массой для гектографа, то есть растворённой в воде смеси глицерина и желатина. Приложите такой лоскут к печати, и на нем отобразится рисунок печати, который без труда переносится на конверт. Таким образом, можно скопировать любую подлинную либо самодельную печать. «Вы сказали, скорее всего. Стал быть, вы в этом не уверены?» Откровенно говоря, фальсификатор предусмотрел почти все. Он даже высчитал приблизительно числа, когда письма пересекут те или иные границы государств, и отразил их в почтовых штампах. Но, несмотря на столь тщательный подход к делу, Морлок все же допустил несколько оплошностей. Я уже обращал ваше внимание, что на обоих конвертах стоит надпись «Steamship», то есть они брошены в почтовое отделение в порту, а не в городе и в этом случае на них обязательно ставится штамп с названием судна. Первое письмо, как следует из надписи, было доставлено на борту лайнера «Бристоль», а второе — на «Кельтике». И я не поленился и посмотрел расписание этих пароходов, и оказалось, что указанные отрезки времени, соответствующие почтовым отметкам, оба судна пересекали «Атлантику» в обратном направлении». Они шли из Саутгемптона в Нью-Йорк, а не наоборот. Другая ошибка заключается в том, что ни на одном конверте нет штампа местного почтового отделения. Есть лишь отметка главпочтамта Праги, что на Индришской улице. ну «Да как ему удалось подделать отметки почты Англии, Голландии, Германии Чехословакии?» — недоуменно проронил Баркли. «Есть два варианта». Либо у него уже были образцы почтовых штампов этих стран, либо по пути следования Морлок отсылал письма в почтовое отделение иностранных городов до востребования на свое имя. Затем он их получал, исправляя даты, ставил на конверты. Оказавшись в Праге, он с разницей в несколько дней бросил их в почтовый ящик отеля Десакс. Во втором случае он вряд ли пользовался смесью глицерина и желатина. Для изготовления нужного рельефа печати проще и быстрее использовать сырой картофель или грушу. Но тут нужно соблюдать осторожность. Чтобы фруктовый или овощной сок не попал на бумагу, надо бы на вырезанную печать тщательно протереть салфеткой. А учитывая, что американские конверты желтого цвета, этого вообще можно не опасаться. «Но если Морлок здесь...» как он получит деньги, которые по его указанию я должен переслать в Нью-Йорк предъявителю долларовой банкноты с определенным номером? Он получит их, когда вернется в США. И чем дольше вы будете считать, что он не в Праге, а в Америке, тем у него больше перед нами преимуществ». Неожиданно открылась дверь и появился улыбающийся помощник Ардашева. «Чему вы так радуетесь, мистер Войта?» «Выиграли в лотерею миллион долларов? Или переспали с Мэри Пикфорд?» Не вытаскивая сигару, недовольно пробубнил Баркли. Не обращая внимания на слова американца, Войта положил на журнальный столик пять писем. — Выболь правы, шеф, — отрапортовал он на русском. — Отель послали письма обратно, но на главпочтам тихо изъяли, заметив отсутствие в районных почтовых отделений. Шестое письмо по недосмотру, видимо, отправили в Берлин. На всех отметка адресат отсутствует. Кстати, пришлось расстаться с личными пятью кронами, проклятые почтари, вымогатели почище Морлока. «Ладно, Вацлав, не заливайте. Думаете, я не знаю, что пан Костелецкий, начальник смены на главпочтамте, вечный должник бывшего полицейского сыщика пана Войте?» «Ну вот как с вами работать?» — развел руками помощник и упал в соседнее кресло. «Испода, вы не могли бы перейти на английский?» — наморщив лоб, попросил Баркли. «Простите, — опомнился Войта, — я принес письма на ваше имя, посланные Морлоком в лучшие отели города с тем, чтобы создать впечатление, что он, находясь якобы в Нью-Йорке... Подправленного обратно за отсутствием адресата посланием понял, где вы остановились, поскольку не вернется всего лишь один конверт, который попал к вам. — Да, я помню, вы мне об этом уже говорили. найти эти письма он тоже сам развозил по отелям. — Не думаю, — покачал головой Вацлов, я бы на его месте послал нарочного во все шесть мест. Можно нанять либо таксиста, либо посыльного. — А какого черта тогда ему надо было возиться со штампами? Зачем так усложнять? Не проще было сразу послать ко мне нарочного. Проговорил миллионер и тупо уставился на собеседников. Ардашев и Войта недоуменно переглянулись. Последний тряхнул головой и сказал. — Пожалуй, мистер Баркли, вам надо завязывать с выпивкой. — Что вы хотите этим сказать? Гневно, сузив глаза, спросил американец. — А то, — горячился Войта, — что мы уже вам объясняли 356 845 раз, что все эти выходки Морлок делает лишь ради того, чтобы убедить вас или полицию, или частного детектива, что он не в Праге, а в стране индейцев, небоскребов и итальянской мафии. Он очень не хотел, чтобы вы догадались о его прекрасной осведомленности о дате вашего отъезда и назначения. Скорее всего, он плыл с вами одним и тем же проходом, Но он не мог предположить, что мы его раскусим, и что мне в нарушении всех почтовых правил инструкций отдадут на главпочтамте его письма, посланные в отеле. Он думал, что мы ограничимся лишь телефонированием в гостинице. И, получив от них ответ, что письма отправленные назад за отсутствием адресата, успокоимся, думаю, что Морлок таким образом выяснял, где упселились. Вы и стало быть, он находится в Нью-Йорке, а не в Праге. По-моему, это было бы понятно любому малограмотному американскому шерифу. Мистер Эрдешев, у вас не найдется кольц 45-го калибра и бутылка виски? С серьезным видом осведомился бизнесмен и добавил. — Коль мне необходим, чтобы немедленно прикончить вашего помощника Грубияна виски, чтобы потом помянуть его грешную душу. — миллиметровый Браунинг и Мартель вас устроят? — улыбнулся Ардашев. — Вполне. Но можно обойтись и без пистолета. Только тогда придется вновь подводить вперед часовую стрелку. — сострил Баркли. — Не беда. Клим Пантелеевич достал из шкафа бутылку коньяку, наполнил три рюмки и, улыбнувшись, предложил. «Прошу, господа!» Американец задумчиво подержал рюмку в руках, поставил на столик и проронил. «Ведь я с ним разговаривал». «С кем?» — не понял вацлов «С морлоком», — выдохнул Баркли. «До меня только сейчас дошло, что-то он принес мне в письмо в номер, а не коридорный». «С чего вы это взяли?» — спросил Ардашев. «Коридорный. Не мог говорить с сан франциским диалектом!» Раздумчиво выговорил банкир и поднялся. «Едем в Десакс. Не прошло и двух четверти часа, как по распоряжению метродотеля в холле лучшего пражского отеля... Выстроились все десять коридорных, но того, который передал Баркли пятое письмо Морлока, среди них не было.